91 первое. Матери Агни йоги. Много прозрений в мир тонкий, много явлений сверхфизического порядка. Много книг, имеющих дело с попытками систематизировать весь этот материал. Но нет знания, нет определенности, нет завершенной философии и учений. Только учение живой этики дает систематизированный, но, конечно, не полный. и постепенный подход к возможностям космической концепции окружающего нас мира. Познавание идет путем становления, то есть изучающий последовательно утончает и усовершенствует свой познавательный аппарат. Без утончения и расширения сознания, как уловить гамму тонких энергий? И без развитого третьего глаза, как увидеть неуловимые глазом земным? Инфракрасные ультрафиолетовые лучи. Лучи альфа, бета и гамма простым глазом не видны, но они есть. Отрицать что-либо только потому, что не видит глаз, является знаком невежества. Лучше принимать все, но при проверке у нас отрицаний нет.